Глава вторая Едва Сергей Иванович с Котовасовым успели подъехать к особенно оживленной нынче народом станции Курской железной дороги и, выйдя из кареты, осмотреть подъезжавшего сзади с вещами лакея, как подъехали и добровольцы на четырех извозчиках. Дамы с букетами встретили их и в сопровождении хлынувшей за ними толпы вошли в станцию. Одна из дам, встречавших добровольцев, выходя из залы, обратилась к Сергею Ивановичу. Вы тоже приехали проводить? спросила она по-французски. Нет, я сам еду к Негине. Отдохнуть к брату. А вы всегда провожаете? с чуть заметной улыбкой сказал Сергей Иванович. Да нельзя же, отвечала Негине. Правда, что от нас отправлено уже 800. Мне не верил Мальвинский. больше 800. Если считать тех, которые отправлены не прямо из Москвы, уже более 1000, сказал Сергей Иванович. Ну вот, я и говорила, радостно подхватила дама. И ведь правда, что пожертвований теперь около миллион, больше кнегиня. А какова нынешняя телеграмма? Опять разбили турок? Да, я читал, отвечал Сергей Иванович. Они говорили о последней телеграмме, подтверждавшей то, что 3 дня сряду турки были разбиты на всех пунктах и бежали, и что на завтра ожидалось решительное сражение. Ах, да, знаете, один молодой человек прекрасный просился. Не знаю, почему сделали затруднение. Я хотела просить вас. Я его знаю. Напишите, пожалуйста, записку. Он от графини Лидии Ванной прислал. Расспросив подробности, которые знала княгиня о просившемся молодом человеке, Сергей Иванович, пройдя в первый класс, написал записку к тому, от кого это зависело, и передал княгине. — Вы знаете, граф Воронский, известный, едет с этим поездом, — сказала княгиня с торжествующей и многозначительной улыбкой, когда он опять нашел ее и передал ей записку. Я слышал, что он едет, но не знал когда, с этим поездом. Я видел его, он здесь. Одна мать провожает его. Всё-таки это лучшее, что он мог сделать. Но да, разумеется. В то время, как они говорили, толпа хлынула мимо них к обеденному столу. Они тоже подвинулись и услыхали громкий голос одного господина, который с бокалом в руке говорил речь добровольца. послужить за веру, за человечество, за братьев наших, — все возвышая голос, говорил господин. — На великое дело благословляет вас матушка Москва. Живио! — громко и слезно заключил он. Все закричали «Живио!», и еще новая толпа хлынула в залу и чуть не сбила с ног княгиню. — А, княгиня, каково! — сияя радостной улыбкой, — сказал Степан Аркадьевич, — вдруг появившаяся в середине толпы. «Не правда ли славно, тепло?» — сказал. «Браво! И Сергей Иванович! Вот правда ли славно от себя, как несколько слов, знаете, ободрение?» «Вы так же хорошо!» — прибавил он с нежной, уважительной и осторожной улыбкой, слегка за руку подвигая Сергея Ивановича. «Нет, я еду сейчас». «Куда?» «В деревню к брату», — отвечал Сергей Иванович. «Так вы жену мою увидите». Я описал ей, но вы прежде увидите. Пожалуйста, скажите, что меня видели и что... Все в порядке. Она поймет. А, впрочем, скажите ей, будьте добрым, что я назначен членом комиссии Соединенного... Ну да, она поймет. Знаете, маленькие неприятности человеческой жизни, как бы извиняясь, обратился он к княгине. А мягкое-то, не Лиза, а Бибиш посылает-таки тысячу ружей. — И двенадцать сестер, я вам говорил? — Да, я слышал, — неохотно отвечал Кознышев. — А жаль, что вы уезжаете, — сказал Степан Аркадьевич. — Завтра мы даем обед двум отъезжающим. Димир Бортнянский из Петербурга и наш, Веселовский Гриш, оба едут. Веселовский недавно женился, вот молодец. — Не правда ли, княгиня? — обратился он к даме. Княгиня, не отвечая, посмотрела на Кознышева. Но то, что Сергей Иванович книги не как будто желали отделаться от него, нисколько не смущало Степан Аркаевич. Он улыбаясь, смотрел то на пиру шляпу книги, не то по сторонам, как будто припоминаю что-то. Увидав проходившую даму с кружкой, он подозвал её к себе и положил пятирублёвую бумажку. Не могу видеть этих кружек спокойно, пока у меня есть деньги, сказал он. А какова нынешняя депеша, молодцы черногорцы? Что вы говорите, вскрикнул он, когда княгиня сказала ему, что Вронский едет в этом поезде. На мгновение лицо Степана Аркадьевича выразило грусть, но через минуту, когда слегка подрагивая на каждой ноге и расправляя бакинбарды, он вошёл в комнату, где был Вронский. Степан Аркадьевич уже вполне забыл свои отчаянные рыдания над трупом сестры и видел в Вронском только героя из старого приятеля. Со всеми его недостатками нельзя не отдать ему справедливости, сказала княгиня, Сергей Иванович, как только Облонский отошёл от них. Вот именно вполне русская, славянская натура. Только я боюсь, что Вронскому будет неприятно его видеть. Как ни говорите, меня трогает судьба этого человека. Поговорите с ним, дорогой, сказала княгиня. Да, может быть, если придётся. Я никогда не любила его, но это выкупает многое. Он не только едет сам, но и эскадрон ведёт на свой счёт. Да, я слышал. Послышался звонок. Все затолпились к дверям. Вот он, проговорила княгиня, указывая на Вронского в длинном пальто и с широкими полями чёрной шляпы шедшего под руку с матерью. Облонский шёл подле него, что-то оживлённо говоря. Вронский, нахмурившись, смотрел перед собою, как будто не слыша того, что говорит Степан Аркадьч. Вероятно, по указанию Облонского, он оглянулся в ту сторону, где стояли княгиня и Сергей Иванч, и молча приподнял шляпу. Постаревшие и выражавшие страдания лицо его казалось окаменевшим. Выйдя на платформу, Вронский молча, пропустив мать, скрылся в отделении вагона. На платформе раздалось боже царя храней, потом крики ура и живьё. Один из добровольцев, высокий, очень молодой человек с ввалившейся грудью, особенно заметно кланялся, махая над головой войлочной шляпой и букетом. За ним высовывались, кланяясь тоже, два офицера и пожилой человек с большой бородой в засаленной фуражке.